Прабабушка Лида завещала мне старинную шкатулку. Она передается в нашей семье по наследству и внешне не представляет собой ничего особенного. Обычная шкатулка из дерева, массивная, потемневшая от времени и украшенная резными узорами по бокам и крышке. Внутри обычно хранилась разная мелочь, не привлекающая внимания ерунда. Блестящие бусы, мода на которой прошла давным-давно, нитка речного жемчуга, серебряная брошка с кораллами, парочка серебряных цепочек, образок Николая Чудотворца, несколько миниатюрных медальонов, тоненький браслетик из серебра, колечко с бирюзой, парочка перстеньков попроще и прочее. Я после похорон, когда смогла уже спокойно обо всем этом думать, хорошенько осмотрела и шкатулку, и вещи в ней. Напомни мне, завтра самой все хорошенько проверить с помощью увеличительного стекла просто чтобы убедиться, что ты ничего не упустила из виду. В неприметных на первый взгляд вещах могут скрываться разные подсказки. Возможно, ты и права, я никогда не думала в этом направлении, так что могла и прозевать что-то важное. Ладно, но и это, как я понимаю, еще не все? Именно так. Внизу шкатулка оборудована потайным отделением в котором Дмитрий с самого начала прятал золотые монеты и старинные драгоценности. «И там что-то осталось?» – торопливо уточнила я, потому как наличие ценностей некоторым образом подтверждало рассказ Лидии Дмитриевны о кладе. «Да, есть девять золотых монет и несколько весьма солидных украшений, красивых и дорогих. Я все это тебе потом тоже покажу, но не думаю, что и на них могут быть подсказки». Ведь, как я понимаю, раньше ценных вещей было больше. Просто на протяжении этих лет родственники потихоньку продавали их и тратили деньги на различные нужды. Да, наносить подсказки на вещи, которые потенциально предназначались на продажу, было бы недальновидно. Вещь в любой момент могла уйти из семьи. Ты совершенно права, это был бы риск. Родственники продавали ювелирные изделия, как только возникала необходимость в крупной сумме, я полагаю. Кроме прочего, думаю, из этого источника бабушка Рита добывала деньги на стартовый капитал для моей фирмы, да и на прочие крупные покупки тоже. Например, на поступление в институт они мне подарили милый золотой гарнитур, серьги и кольцо с изумрудами. А после того, как я защитила диплом, первый автомобиль. Не слишком дорогой, но тоже очень хороший. А жили мы не бедно, но достаточно скромно. Я, помнится, еще удивлялась, откуда на все это деньги? Подумала тогда, что они долго копили. Я понимаю. Значит, предки тратили ценности медленно и скромно. Старались не привлекать к себе лишнего внимания и растянуть имеющиеся ресурсы на как можно более длительное время. Да, наверное, так и было, согласно кивнула Анна. «А ты не думаешь, что это как раз и есть сам клад, что спрятал Дмитрий Острожский? Вернее, его остатки, и больше нет никаких ценностей. То есть и искать больше нечего. Такой ведь может быть, не находишь? Тратили, тратили, и, наконец, почти полностью истратили». «Нет, Женя, нет. Сначала я тоже так подумала. Какие там могут быть деньги, тем более спустя столько лет? Но прабабушка Лида настаивала» что род Острожских был баснословно богат, понимаешь? А Дмитрию удалось спасти большую часть фамильных денег и драгоценностей. Так что клад должен существовать и по объему быть гораздо больше, чем старинная шкатулка моих родственников. А кроме всего прочего, прабабушка Лида сказала, что после ее смерти права на семейные ценности, что в шкатулке, что в тайнике, переходят ко мне, как к единственной наследнице и что я вольна распоряжаться ими по собственному усмотрению. А ты не спрашивала, предпринимали ли они когда-нибудь попытки найти клад? То есть до тебя, Лидия Дмитриевна, Маргарита, или, может быть, твои родители? Они не сомневались в существовании клада. Прабабушка Лида считала, что ценности спрятаны надежно и до сих пор хранятся в тайнике, который находится где-то близ родового поместья. Но найти его они никогда не пытались потому что считали это весьма опасной затеей. Боялись сложностей или не хотели привлекать к себе внимание. Наверное, и то, и другое. Понимаем. Значит, тем более, нужно срочно навести справки о вашем родовом поместье. К сожалению, оно давным-давно не наше. Наверное, переходило из рук в руки, кочевало от одних нерадивых хозяев к другим. Что там от него осталось, одному богу известно. Твои опасения, к сожалению, не беспочвенные. Ведь все мы знаем, что в ту пору не церемонились особо, не берегли собственность, нажитую другими и попавшую в руки незаслуженно. Устраивали в церквях клубы, конюшни или амбары для зерна, а поместья зачастую вовсе разрушали. Но это только в первые годы после революции, пока были в состоянии эйфории и буйного ажиотажа. Потом эта нездоровая тенденция пошла на спад. Недвижимость стали ценить гораздо больше и даже начали использовать по назначению, вернее, пытаться. Так что будем надеяться, здание, построенное твоими предками, уцелело, благополучно пережило все годы лихолетия, а также последующие десятилетия нерадивого хозяйствования. И нам будет от чего оттолкнуться и на что ориентироваться в поисках. Но это странно, что Лидия Дмитриевна не оставила тебе четких инструкций или хотя бы намеков, в каком направлении нужно искать, разве нет? Знаешь, я думаю, что прабабушка просто не успела рассказать мне самую важную часть. Возможно, она разволновалась или просто не рассчитала собственные силы. Этого нам уже не узнать. Но неожиданно, прямо во время разговора, она потеряла сознание и не приходила в себя достаточно долгое время. Да, я даже успела испугаться и вызвать скорую помощь. Но пока врачи добирались в нашу глухомань, она умерла. Правда, перед смертью прабабушка Лида пришла ненадолго в сознание. Она успела прошептать лишь только несколько слов. и Сразу умерла. Так, и что же это были за слова? Люди зачастую перед смертью говорят самое важное. Возможно, ты права, но у меня сложилось впечатление, что прабабушка Лида не успела сказать все, что собиралась. Если, конечно, это был не предсмертный бред, потому что в ее словах не было особого смысла. А также я не вижу, как применить сказанное при поисках клада. Ладно, и что она сказала? Она открыла глаза, улыбнулась мне на прощание, прошептала, что любит нежно свою деточку, и велела, запомни, в брюках и сапогах, после чего испустила дух. И это все? И у тебя возникло ощущение, что Лидия Дмитриевна Что-то недосказала? Именно так и я и решила. Она не успела сказать мне еще очень много важного. И я не успела многое. Как я ее любила. Как я благодарна им с бабулей за то, что они меня вырастили в нежности и любви. Понимаешь, они умудрились сделать так, что я никогда не чувствовала себя ущемленной сиротой, которую оставили родители. Они успешно заменили для меня и мать, и отца. Голос Анны Степановны сорвался. Она замолчала, наклонив голову, и через несколько мгновений я заметила, как она смахивает с глаз непрошенные слезинки. Я понимаю, терять близких очень тяжело, особенно тех, кто нас вырастил и с детства был рядом. На подсознательном уровне нам кажется, что они будут рядом всю жизнь. А потом, когда они уходят, мы понимаем, что время упущено, все безвозвратно ушло, а мы не успели сказать что-то важное или не успели чего-то сделать. Просто побыть рядом, прочесть новую книгу вслух у постели больного, приготовить любимое блюдо умирающему, порадовать простой и милой мелочью. Смерть всегда внезапна и безвозвратна, даже если нам кажется, что мы успели подготовиться, морально настроиться. Смотрю, тебе тоже доводилось терять близких людей. Философы полагают, что наша жизнь вообще, большей частью, состоит из потерь. Наверное, так и есть. «Только научиться принимать это слишком тяжело», — горько вздохнула Анна, а потом добавила после небольшой паузы. «Время близится к полуночи. Я не слишком тебя утомила рассказами о горестях нашей семьи, а также о ее надеждах», — усмехнулась я. «Нет, не переживай, все в порядке. Нам обязательно нужно закончить сегодня обсуждать все это, чтобы завтра начать заниматься расследованиями». «Конечно, Жень, я все понимаю, но, впрочем, я уже все рассказала» и, кажется, не забыла ничего важного. Да, у меня на сегодняшний день есть только один вопрос. Ты пробовала искать, опираясь на подсказки, оставленные Лидией Дмитриевной? Те, что она успела назвать. Понимаю, это немного информации в брюках и сапогах. Трактовать можно по-разному, но попытаться все равно стоило. Да, знаешь, Жень, стыдно сказать, я обыскала буквально все. Перерыла весь дом и перетрясла все вещи включая прабабушкины и свои собственные, а также те, что остались от бабушки Риты и не были отданы нами на благотворительность. Я искала в сапогах, ботинках, туфлях и даже в тапках, а также в брюках, джинсах, спортивных штанах и пижамах, которых имелись карманы. Еще обязательно нужно было смотреть под подкладкой, а также искать за отворотами и в местах утолщения брюк, например, на поясе. Там частенько прячут важные послания. Особенно в вещах, которые уже не носят, не планируют стирать и хранят просто так в виде памяти или на всякий случай. Я заглянула везде, включая подкладку, и даже простучала каблуки и повытаскивала стельки из обуви, и ничего не нашла, как это не прискорбно. Ладно, тогда как следует понимать подсказку Лидии Дмитриевны? Может, ее стоит трактовать не столь буквально? Не находишь? В том-то и дело, что не нахожу, в прямом смысле слова «не нахожу» ничего, за что можно было бы зацепиться. Ведь если не трактовать буквально, совсем не ясно, что вообще имелось в виду. Я даже не знаю, лукавить не стану. Но это очень интересно. И, возможно, когда мы начнем поиски или наведем более подробные справки о семействе Острожских, всплывет нечто, что можно будет связать с подсказками или от чего оттолкнуться. А пока у меня нет никаких вариантов. Тогда давай готовиться ко сну. Вечер и так слишком затянулся. Да, конечно, давай отдыхать. Время позднее.